Иные насущные факты, требовавшие немедленного разъяснения, особенно тяготили его. Но как рад бы он было освободиться и убежать от иных забот, забвений, которых грозило впрочем полную и неминуемую гибель в его положении. Особенно тревожил его Свидригайлов. Можно даже было сказать, что он как будто остановился на Свидригайлове. Со времени слишком грозных для него и слишком ясно высказанных слов Свидригайлова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 Вот дети поговорием, жаль только что дела много и чужого, и своего. Эх, Родион Романович, прибавил он вдруг. Всем человеком надо в но воздух, в воздух, в воздуху, воздуху, воздуху прежде всего. Он вдруг посторонился, чтобы пропустить входившего на лестницу священника и дичка. Они шли служить по нехиду. По распоряжению Сведрегайлова по нехиду служились два раза в день аккуратно. Сведрегайлов пошёл своей дорогой.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 Он смотрел на детей, все они стояли у гроба на коленях. Полечка плакала. Сзади них тихо и как бы робко плача молилась Соня. Ведь она в эти дни ни разу на меня не взглянула и слова мне не сказала. Подумалась вдруг Раскольникову. Солнце ярко освещало комнату. Кадильный дым восходил клубами, священник читал «У покой Господи». Раскольников отстоял всю службу.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 сам не хочу. Сам теперь всё открывай все ваши секреты. Так я ещё и слушать-то, может быть, не стану. Плюну и уйду. Я пришёл только узнать лично и окончательно. Правда ли, во-первых, что ты сумасшедший? Про тебя, видишь ли, существует убеждение, ну, там где-нибудь, что ты, может быть, сумасшедший или очень к тому наклонён. Признаюсь тебе, я и сам сильно был наклонён поддерживать это мнение. Во-первых, судя по твоим глупым и отчасти гнусным поступкам, ничем не объяснимо.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 Если он, говорит, болен, если у него ум мешается, кто же ему поможет, как не мать? Пришли мы сюда все, потому не бросать же нам ее одну. До самых твоих дверей упрашивали успокоиться. Пошли, тебя нет. Вот здесь она и сидела. Просидела десять минут, мы над нею стояли молча, встала и говорит. Если он со двора выходит, а стал быть здоров, и мать забыл, значит, неприлично и стыдно матери у порога стоять и ласки, как по дачке, выпрашивать. Домой воротилась и легла. Теперь в жару. Вижу, говорит, для своей у него есть время. Она полагает, что своя-то это Софья Семёновна, твоя невеста или любовница, уж не знаю. Я пошёл было тотчас к Софье Семёновне, потому, брат, я хотел всё разузнать. Прихожу, смотрю, кровь стоит, дети плачут. Софья Семёновна траурные платьицы им примеряет. Тебя нет. Посмотрел, извинился и вышел. Так и Авдотья Роман не донёс. Всё стало быть это вздор, и нет тут никакой своей, вернее, всего стало быть сумасшествие. Но ну, вот ты сидишь и варёную говядину жрёшь, точно 3 дня не ел. А на положа мы сумасшедшие тоже едят, но хоть ты и слово со мной не сказал, но ты не сумасшедший. В этом я поклянусь, прежде всего, не сумасшедший. И так чёрт с вами со всеми, потому что тут какая-то тайна, какой-то секрет. А я над вашими секретами ломать головы не намерен.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 Теперь сам решай, как знаешь лучше, надо или не надо тебе запивать. Родька, видишь, ну, ох, черт, а ты-то куда хочешь отправиться? Видишь, если все это секрет, то пусть, но я, я узнаю секрет. Я уверен, что непременно какой-нибудь вздор и страшные пустяки, и что ты один все и затеял. А, впрочем, ты отличнейший человек, отличнейший человек. А я именно хотел тебе прибавить, да ты перебил.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 И он на каноне какого-нибудь решительного шага. Это, наверно. Иначе быть не может и... и Дуня знает, подумал он вдруг про себя. Так к тебе ходит вдотье Романна, проговорил он, скандируя слова, а ты сам хочешь видеться с человеком, который говорит, что воздуха надо больше, воздуху, и и стало бы и это письмо это тоже что-нибудь из того же, заключил он как бы про себя. Какое письмо? Она письмо одно получила сегодня. Её очень встревожило, очень, слишком уж даже. Я заговорил о тебе, просил измолчать, потом, э, потом сказала, что, может, мы очень скоро расстанемся, потом стала меня за что-то гречё благодарить, потом ушла к себе и заперлась. Она письмо получила, задумчиво переспросила Раскольников: "Да письмо, а ты не знал?" Хм. Они оба помолчали. А впрочем, прощай, видишь, было одно время Ну, прощай. Мне тоже пора. Пить не буду. Теперь не надо. Врёшь. Он торопился, но уже выходя и уже почти затворив за собою дверь, вдруг отворил её снова и сказал, глядя куда-то в сторону: "Кстати, помнишь это убийство? Ну вот про Ферита, старуху-то. Ну так знаешь, что убийца этот отыскался, сознался сам и доказательства все представил. Это один из тех самых работников красильни, ты представь себе, помнишь? Я их тут ещё защищал.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 А я было подумал... О, Господи, что это я было вздумал? Да-с, это было затмение, и я пред ним виноват. Это он тогда у лампы в коридоре затмение на меня навел. Тьфу! Какая скверная, грубая, подлая мысль с моей стороны. Молодец, Миколк, что признался. Да и прежнее теперь, как все объясняется. Это болезнь его вот тогда, его странные все-таки поступки, даже и прежде, прежде еще в университете, какой он был всегда мрачный, угрюмый. Но что же значит теперь это письмо? Тут, пожалуй, что-нибудь тоже есть. От кого это письмо? Я подозреваю. Хм. Нет, это я всё разузнаю. Он вспомнил и сообразил всё о Дунечке, и сердце его замерло. Он сорвался с места и побежал. Раскольников, как только вышел из разумехин, встал, повернулся к окну, толкнулся в угол в другой, как бы забыв о тесноте своей кануры и сел опять на дела.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 Ослабел, значит, мгновенно и радикально, разом. Ведь согласился же он тогда с Соней, сам согласился. Сердцем согласился, что так ему одному с этаким делом на душе не прожить. А Свидригайлов? Свидригайлов — загадка, Свидригайлов беспокоит его, правда. Но как-то не с той стороны. С Свидригайловом, может быть, еще тоже предстоит борьба. Свидригайлов, может быть, тоже целый исход, но Порфирий — дело другое. Итак, Порфирий сам ещё и разъяснил Разумехину психологически ему разъяснял. Опять свою проклятую психологию и подводить начал Порфирий-то. Да чтобы Порфирий поверил хоть на одну минуту, что Миколка виновен после того, что между ними было тогда, после той сцены глас на глас до Миколки, на которое нельзя найти правильного толкования, кроме одного, Раскольникова несколько раз в эти дни мелькалось и вспоминалось клочками вся эта сцена с Порфирием.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 Раскольников взял фуражку и, задумавшись, пошёл из комнаты. Первый день во всё это время он чувствовал себя по крайней мере в здравом сознании. Надо кончить с Свидригайловым, думал он. И во что бы то ни стало, как можно скорей. Этот тоже, кажется, ждёт, чтобы я сам к нему пришёл. И в этом мгновении такая ненависть поднялась вдруг из его усталого сердца, что, может быть, он бы мог убить кого-нибудь из этих двух: Свидригайлова или Порфирия.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 Но как же это он подошел, тихонько, как кошка, и я ничего не слыхал. Неужели подслушивал? — Не ждали гости, Орден Романович? — скричал, смеясь Порфирий Петрович. — Давно завернуть собирался. Прохожу, думаю, почему не зайти минут на пять пробедать? Куда-то собрались? Не задержу. Только вот одну папиросочку, если позволите. — Да садитесь, Порфирий Петрович, садитесь, — усаживал гости Раскольников, с таким, по-видимому, довольным и дружеским видом,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 Ну что же, что же, что же ты не говоришь?